Глава номер сорок шесть. Питер. Софья. Получаю ключ-карту от гостиничного номера. Я там даже не зарегистрирована. Что за конспирация? Или Миша думает, что нас могут достать и здесь? Или он что-то сделал? Мамочки! Надеюсь, он ничего не сотворил и ему не угрожает опасность. «Заселяемся в большой номер с двумя спальнями. Здесь есть все для комфортного отдыха и развлечения Златы. Думаю, ей не будет скучно. А уже через час в сопровождении Тамары к нам в номер приходит пожилая женщина по имени Валентина. Минимум разговоров со мной, но с сестрой они сразу находят общий язык». «У Валентины отличные рекомендации!» Шепотом поясняет Тамара, когда седовласая женщина уводит Злату в комнату, чтобы та показала ей свои игрушки. Михаил Юрьевич лично выбирал. А у Михаила Юрьевича такой большой опыт общения с детьми, просто чокнуться можно. Фыркаю и иду в спальню, чтобы следить теперь еще и за няней. Но меня почти перехватывает телохранительница, очень грубая женщина. Поверьте мне, ваша сестра в безопасности. Да кто вы такая, чтобы я вам верила? Злюсь. Миша молчит, вас я не знаю, а теперь еще она. Указываю в сторону комнаты, где находится моя сестра. Как я могу быть спокойна? Вы можете ознакомиться с досье на Валентину. Тамара недолго роется в папке и передает мне несколько листов с мелким текстом. Читаю. Да. На бумаге все выглядит замечательно. Но я все равно не уверена. Отдыхайте. Завтра я заеду за вами в семь. В девять у вас уже начинаются занятия. Прелестно. Кривлюсь. Тамара улыбается и оставляет нас одних. А я иду к Валентине. Да, женщина и правда заняла Злату и даже начала делать с ней какие-то речевые упражнения. Вы логопед? Вздергиваю брови. «Да!» — кивает женщина и возвращает свое внимание Злате. «Бешусь, но вида не подаю. Ухожу в душ. Раз уж ребенок под присмотром, я хоть помоюсь с дороги. А потом закину поплавать и мелкую. Тем более ванна в номере большая. Злата будет довольна. Привожу себя в чувство и возвращаюсь в спальню. «Одуванчик, пойдешь плавать?» Спрашиваю у сестренки. — Да! — верещит мелко и лихо подрывается с места. Собираюсь пойти следом за Златой, но Валентина меня быстро тормозит. — Не волнуйтесь, я прослежу за малышкой. — Хорошо, — хмурюсь. Не уверена я, что хочу оставлять сестру с совершенно незнакомой мне теткой. Пока она набирает ванну для Златы, я внимательно читаю досье на нее. Огромный педагогический стаж, психологическое образование и плюс сюда еще и логопед. Интересно, Миша выбрал ее, чтобы Злата научилась говорить все буквы? Или это просто так совпало? Снова начинаю злиться, хотя слово свое мужчина держит. На Злате наши с ним отношения, вернее их внезапное отсутствие, никак не отражается. Стискиваю челюсти и разбираю чемоданы, когда в дверь стучат. Открываю, а там стоит официантка с тележкой. Но я не заказывала ничего, удивляюсь. — Странно, — улыбается миловидная девушка примерно моего возраста. — У меня указано, что доставка еды в номер трижды в день. Даже меню есть. — Что? — поднимаю брови. Вы всегда можете связаться с администратором, — услужливо отвечает, — и уточнить подробности. Ладно, спасибо, забираю каталку. Миша даже это продумал. Ну и в чем же тогда дело? Почему он целую неделю со мной не разговаривал? Бред какой-то. После обеда заканчиваю с чемоданами. Безумно хочу позвонить Мише и поговорить. Но сдерживаюсь. Мне кажется, единственный человек, кто точно доволен, — это Злата. Она счастлива плавать в ванне, рада обеду в ресторане. И няне она тоже рада. Вечером после того, как Валентина уходит, укладываю сестру пораньше. Да и сама ложусь спать, периодически поглядывая на экран телефона. Надеюсь, что увижу там заветное... Спокойной ночи, красавица, целую в носик. Но нет, тишина. Утром стою в шесть, делаю укладку и крашусь. А в половине седьмого привозит завтрак и приходит Валентина. Одеваюсь, целую Злату в лобик и ухожу вниз, где меня ждет Тамара. Женщина под видом такси отвозит меня в ресторан. Здесь меня ждет полный курс по профессии шоколатье от настоящего мастера своего дела Мишеля Гальяна. Захожу в ресторан со входа для персонала и сразу же попадаю в лапы говорливой девушки. — Доброе утро, Софья! Мишель уже ждет вас? — Доброе. А не рано? Удивляюсь и смотрю на экран мобильника. — Еще и половины девятого нет. Мишель Гальяна – своеобразный мастер!» – улыбается брюнетка с острым взглядом, томно вздыхая. «Он может воять всю ночь или приехать к пяти утра. В этом весь Мишель!» «Круто!» – приподнимаю бровь. «Кому я попала?» «Я, конечно, рада, что Михаил выбрал одного из самых дорогостоящих педагогов. Но почему именно его?» Чем ему Даниэль Мартен не угодил? — Ладно, это я уже придираюсь. — О! — восклицает высокий худощавый мужчина, увидев меня. — Софи, Софи, Софи! — тараторит мое имя, как и Миша с ударением на последний слог. — Доброе утро! — улыбаюсь в ответ. — Доброе утро! — говорит он с явным французским акцентом, берет меня за руку и целует пальцы. — Восхитительно, бель Кидаю взгляд на девушку, которая меня сюда притащила, мол, я не понимаю, что он говорит. «Точно — Точно! — качает головой Мишель. — По-русски красавица! — Спасибо! — улыбаюсь. — Приступим? Я готова. — Уи-уи! О, да! — Будет сложно. Кажется, надо было учить французский, как папа предлагал. Но нет, я решила, что это последний язык, который мне может пригодиться в жизни. Но насколько было бы проще сейчас проходить обучение, если бы я говорила на родном языке шоколатье? Мишель вихрем проходится по огромной кухне, где кажется все стерильно, будто в операционной. Показывает, что и где лежит. А я бегаю следом и записываю блокнот. Ужас дикий. Никогда бы не подумала, что может быть настолько тяжело и классно одновременно. Бель, надо снять все лишнее, требует в какой-то момент Мишель. Что? Удивляюсь. Я ничего такого не надевала. Получаю белоснежный халат. Все. Он сейчас пошутил. А где я могу переодеться? Уточняю. Там. Указывает на небольшой шкаф в самом дальнем углу кухни. Ладно, подчиняюсь. Снимаю свою одежду и надеваю халат. Волосы собираю в тугой пучок. В шкафу же нахожу сеточку для волос и выхожу из-за дверцы. Манифик! Радостно сообщает Мишель, стоя слишком уж близко к шкафу. Он ниндзя, что ли? Я не слышала, как он подошел. Зачем вообще подошел? Он же не собирался подсматривать за мной. Оглядываюсь по сторонам и понимаю, что мы остались наедине. Не радует меня эта перспектива, особенно когда Мишель не хуже Миша начинает готовить шоколад моими руками. Почему-то меня не покидает стойкое чувство, что этот француз клеится ко мне. Не только ради того, чтобы лучше донести свою мысль по темперированию шоколада. До самого вечера уворачиваюсь от непрошенных прикосновений. Кажется, Миша выбрал мне в учителя второго такого же нахала, как и он сам. Вот и весь секрет. Тем более Мишель — это и есть имя Михаил, просто на французский манер.